Тризны вечером не было, и вообще всё понеслось кувырком и не в лад. Ехали, думали, передохнут, дух переведут, вышло иначе. Клесх только из мыльни возвратился, ещё с волосами сырыми и рубахой, липнущей к влажному телу, распорядился через оборот собирать крефов. Нет зашёл к главе, когда тот жадно ел, одновременно с этим разбирая сорочие грамоты, накопившиеся за дни отлучки. «Что ты взбудоражился?» — спросил посадник. «Нет ведь уже этого серого. Дай людям роздыха. Поспокойнее все же дни для цитадели настали». Клесх посмотрел на него поверх развернутого свитка угрюмо и зло. «Нет и не будет у цитадели спокойных дней, нет. Нечто ты не понял? Ходящая нынче из крепости вышла. И защита, которую Бьерга установила, не стала ей преградой». Я, выучим, наказал у ворот на страже всю ночь стоять и засовы запереть, а ты дай людям роздыха!» Посадник с вытянувшимся лицом слушал эту гневную отповедь. «Погоди, погоди! Ты другого, кого пробовал за ворота вывести?» — подался он вперед. «Попробуем еще, время будет», — утешил его Клесх. «Нынче надо решать, что делать станем если ходящие так же легко в города и веси заходить-выходить будут. Вот уж запоем!» «Сегодня Лисану надо усадить в Крифат. Хватит ей без дела болтаться. Выуча старшего рустинова, не помню имени, тоже, Лаштиных Ургая и Хабара, Ольстого Ильгара. А то у нас не Крифат, а сборище стариков и коллег». Глава уже не глядел на собеседника и не думал о том, что речь его риска и в чем-то обидна. Он гвоздил и гвоздил словами. «В Любяны и печище надо отправить ротоборцев. их то сгибли». Возьмем из старших Дариновых. Ребята у него всегда крепкие были. К слову, у Ольстер Дамир, толковый парень, уже год в тройке сторожевой квасится в суилиши. Надо отзывать в цитадель, на его место поставить, да хоть светло. Он как раз доучился. И завтра же всех воев распустить обратно по тройкам. Нечего им тут рассиживаться. В дороге рано залезали, отдохнули, спали, как харьки. Будет с них» грефом пора за выучами ехать, весна на исходе. В деревнях сватовство вот-вот начнется, упустим ребят, сами потом будем локти грызть». нет вскинул руки, призывая главу хоть на миг осадить бешено скачущие мысли. холонись я понял, все понял, успокойся, клесх, что-то взъярился». Посадник пожитым умом понял то, чего на его месте не понял бы иной. Клесх, как это случается с теми, кто всю жизнь привык бороться с трудностями в одиночку, нынче не знал, как ему разорваться, чтобы ничего не упустить. Поэтому нет повторил «Охлонись, дай людям хоть в мыль не сходить, чистое вздеть, да по в рот закинуть». «Я тебе вот что скажу. Старших выучай до осени, оставь гонять подлетков». «Молодых ребят из Крифата отправим искать осенённых. Бьерга, Ихтер, Лашта и Донатос тоже поедут. В крепости со мной останутся старики, молодшие и старшие выучи, а там видно будет». Клесх задумался и покачал головой. «Иначе всё нет. И оборачиваться нам теперь вдвое быстрее придётся. Или ты не понял? Так я объясню. У нас ведь тут люд ещё. И он не в пусть обратно притащился». Не только из-за девок своих. У него, помимо Мары с Лисаной, другой интерес. Он нам помог и теперь будет торговаться за стаю. И он видел, как девка, ходящая за ворота, выбежала. Точнее, не видел, а учуял. Хм, а ведь верно, у волколаков острый нюх. Ходящего от человека они всегда отличат. Мысли главы скакали, как блохи, и Нед за ними уже не поспевал. Да, видимо, и сам Клесх не поспевал тоже. «Довольно!» — твердо сказал посадник. «Утро вечера мудренее. Это у тебя шило в заду. А за окном ночь, и люди хотят спать. Крифат, оборотни, выучи, все обождут до рассвета. Да и ты уймешься, покуда голова не лопнула». Клесх в ответ на эту отповедь вдруг беззвучно засмеялся. «Спать хотят». Он уткнулся лбом в ладонь, и плечи подрагивали. А я-то подумал. Понял, понял. С Бьергой и парой слов перемолвиться не успели. Иди уж, спи. В последнее слово он нарочно подбавил издевки. — Да фу на тебя! — разозлился посадник и ушел. Но в коридоре остановился. Самому смешно сделалось. На нижнем ярусе нет столкнулся с ольгаром, который с небольшим свертком в руках торопился в сторону поварни «А, вот и ты!» — обрадовался старый крев «Завтра после утренней трапезы сразу поднимайся к голове». Молодой обережник растерянно кивнул, недоумевая, зачем он понадобился клесху, да еще с самого ронья. Впрочем, нынче у него была другая забота. «Забота?» — протирала миски, когда ротоборец вошел на поварню. «Не Люба!» — окликнул он ее. Та обернулась, лицо обиженное, глаза сердитые, Вой улыбнулся. «Я купил в Славути!» Он неловко протянул ей сверток и добавил. Хотел до отъезда отдать, но вдруг бы не вернулся. Девушка медленно протянула руку к подарку, словно боясь коснуться. Эльгар терпеливо ждал. Это было покрывало из тех, какие носят мужние женщины, пряча волосы. Красивое тонкой работы, затейливой вышивкой по краю. На поварне воцарилась тишина. Нелюба молча взяла паволоку и, не отводя взгляда от обережника, накинула ее на голову. В тонком покрывале она мгновенно стала старше и строже. Девушки и служки переглядывались, пряча улыбки, и лишь одна осталась равнодушна к случившемуся — Впрочем, никто не видел, чтобы Лела хоть раз улыбалась.